Глава 17. Голос земли. 6 февраля 2013 года, время 2. Теодор был был отставным военным инженером и старым холостяком. Вернее, когда-то давно он был женат, но семейная жизнь не удалась из-за постоянных служебных разъездов, и двое его сыновей выросли, редко видя отца и плохо его зная. Сейчас они уже закончили университет и не нуждались в отцовском обществе. Теодор был благодарен им уже за то, что они изредка заглядывали в его лесную берлогу и говорили спасибо за чеки, которые он им посылал на дни рождения. У Теодора были друзья, с которыми он мог посидеть в ресторане или съездить вместе на лыжную трассу, расположенную недалеко, в горах Пенсильвании, чуть больше полутора часов по хорошему шоссе, но обычно он проводил время в одиночестве, в своем лесном доме, доставшемся ему в наследство от рано умерших родителей. Теодор вспоминал о них часто и с теплотой. Его родители были люди небогатые, но бережливые, поэтому оставили ему еще и небольшой счет в банке. Они души не чаяли в своем единственном сыне, и Теодор их тоже очень любил. Теперь он потихоньку тратил родительские деньги, и пока этого хватало на жизнь. Вместе с военной пенсией и редкими гонорарами за консультации от пары хай-тек-фирм, с которыми у Теодора был контракт. Что он будет делать, когда кончатся родительские деньги, Белл не знал и старался об этом не думать. Теодор участвовал как технический специалист в военных действиях в десятки точек мира и насмотрелся всякого. Он был ранен осколком придорожной мины и ушел в отставку с посттравматическим расстройством сна, глухим разочарованием в службе и острой мизантропией, особенно к военному начальству и ко всей армейской бюрократии, построенной на крови. Прошло уже 10 лет после его последней боевой командировки, а он все еще просыпался посреди ночи от старых кошмаров. Он вспоминал своих погибших и искалеченных друзей и часто думал, что этот мир плохо устроен, если парни с одной стороны так часто вынуждены убивать парней на другой стороне. Не так уж они и отличались друг от друга, чтобы нельзя было договориться о мирной жизни. Пусть без дружбы, зато без крови. но верхи, у которых имелись свои соображения. Посылали новый приказ, и военный лагерь сворачивался и переносился в новое место, где нужно было умиротворить или цивилизовать аборигенов. Вокруг нового лагеря выставляли датчики и сенсоры, и Теодор увязывал их в сеть. Он выводил потоки информации на следящие мониторы в дежурной палатке и на антенну для передачи в штаб. Потом Белл налаживал связь через спутники с соседними лагерями и с разведгруппами, которые высылались для спецзаданий. Проходили дни, а то и недели, прежде чем разведчики, измученные и исхудавшие, возвращались в их палаточный лагерь. Но нередко технический специалист Белл ловил сигналы спасения, и это был для него самый жуткий кошмар. Он максимально быстро делал все необходимое, чтобы сигнал бедствия дошел до того командира, который мог отправить помощь, И радовался, если вертушка возвращала ребят на базу, пусть даже раненых. Но когда вертолет привозил пластиковые мешки с телами, Теодора начинала мучить мысль. А все ли он сделал для того, чтобы спасти ребят? И когда он, уже давно гражданский отставник, видел сон, в котором не смог ответить на сигнал бедствия, то просыпался среди ночи в холодном поту. Он очень любил радио и считал его одним из самых удивительных изобретений человечества. В своем деревянном лесном доме он собрал чувствительную антенну и приемник, а еще у него появилось необычное хобби, отличавшее его от других радиолюбителей. Он слушал радиосигналы космоса. Увлечение космосом было оборотной стороной медали Теодоровой мизантропии. Его не интересовали обычные передачи или переговоры других радиолюбителей. Он слушал небо. Белл любил научную фантастику. Он читал множество популярных статей по астрономии. Он знал, что только в одной нашей галактике вокруг миллиардов звезд вращаются миллиарды планет. И на многих из них есть атмосфера, вода, тепло и вообще подходящие условия для жизни. Многие сотни внеземных планет уже были открыты, и их число росло с каждым днем. Ученые утверждали, что другая разумная жизнь в космосе есть, но только очень далеко. Астрономы настолько верили в эту идею, что создали программу «Сети. Поиск внеземного разума» и активно мониторили космос в поисках сигналов разумной жизни. Белл тоже слушал радиошум космоса, пытался выделить из него сигналы пульсаров и фон реликтового излучения, хотя Теодор не думал всерьез, что поймает сигналы инопланетян, но иногда с удовольствием представлял, как в один прекрасный день из динамиков польется не белый шум или заунывные свисты космических помех, а чужая, разумная речь, совершенно непонятная, но несомненным богатством вариативности, доказывающая свою разумность, а также каким-нибудь цоканьем или шипением, показывающая, насколько она чужая. Теодор только посмеивался над собственными фантазиями, но слушать радиокосмос стало его потребностью. У него был и любительский оптический телескоп, который часто нацеливался на Луну и Марс, на Юпитер с яркими спутниками и на Сатурн с его невообразимыми кольцами. Над маленькой Землей, где многое было не нравилось, простирался огромный космос с мириадами миров и тайн. И сам факт существования звезд придавал земной жизни Теодора какой-то непонятный, но очевидный смысл. Теодор был умен, честен, имел неплохие организаторские способности. Но стоило ему представить, как он идет по протоптанной тропе всех отставных офицеров и садится на должность старшего менеджера в какую-нибудь фирмочку и ездит, выбивая или выпрашивая выгодные контракты по старым боевым друзьям, осевшим в компаниях побольше или в государственных учреждениях, как его начинало мутить. а уж необходимость ладить с многочисленными вышестоящими кретинами или, еще хуже, мерзавцами его вообще доканывала. Вот он и сидел в глухом лесу, не зная, на что потратить оставшийся и все еще немалый кусок своей жизни. Утром он вставал, делал пробежку по лесной тропинке, принимал душ, готовил себе бутерброды и варил кофе. Прежде чем сесть за стол он бросал горсть кусочков хлеба за окно, потом завтракал и смотрел — Как на угощение сбегается пара серых белок, слетаются красноголовые дятлы и голубые сойки, красные кардиналы и серые птички, названия которых тедор не знал. Иногда прибегал пугливый бурундук или даже леса. Частенько заглядывали олени и щипали травку на ярко-зеленой лужайке под окном. Вечером забредал косолапый апоссум с треугольной головой или хитромордый пушистый енот. Лесная жизнь обтекала дом Белла заинтересованно рассматривая его как большое дерево с вкусными плодами. В тот день Теодор уже обдумывал, что приготовить себе на обед, как вдруг из динамиков его радиоантенны поверх обычного шума и посвистывания послышался странный женский голос, сообщавший «Курьер Солнечный Заяц испытывает проблемы с двигателем, пилот и пассажир нуждаются в помощи». Голоса из динамиков радиостанции «Белла» иногда раздавались. Когда в поле действия антенны пролетал самолет или вертолет, экипаж которого переговаривался с диспетчерами, обычно это длилось не более нескольких минут. Потом источник голоса выходил, вернее, вылетал из антенного поля. Но этот голос сразу насторожил Теодора, потому что говорил по-английски вполне уверенно, но с каким-то странным произношением. «И что это за курьер?» Голос снова повторил Курьер «Солнечный заяц» испытывает проблемы с двигателем. пилоты и пассажир нуждаются в помощи. Очевидно, что это была запись. Действительно, сообщение повторялось снова и снова. Теодор не знал, что ему делать, если у этих людей аварийная ситуация, то почему о них говорит автомат, а не сами люди, которых постигли неприятности. Он надеялся, что кто-нибудь откликнется на призыв странного голоса. Но ничего не происходило. Лишь повтор сообщения снова и снова. И тут... Теодор осознал, что если бы это был самолет или даже вертолет, то он давно бы покинул узкую зону приема его антенны. Но голос звучал уже десять минут, не проявляя тенденции к затуханию. Хотя, как понял Теодор, посмотрев на приборы, уровень сигнала был довольно слабый. «Хорошо бы вызвать их в ответ», — подумал Теодор, «но его передатчик, который он когда-то собрал, давно не использовался и был в полуразобранном состоянии». Теодор включил запись голоса и стал лихорадочно восстанавливать передатчик. Он уже был близок к завершению, как голос вдруг... умолк. Теодор чертыхнулся и сел передохнуть Прошел целый час, но голос не возвращался. Теодор на всякий случай доделал передатчик и опробировал его, потом ему надоело ждать, и он вернулся к своей привычной жизни... Правда, увеличив громкость динамиков и доведя до максимума усиления сигнала на частоте, на которой говорил голос. Следующим утром Теодор проснулся и на всякий случай позавтракал пораньше. Впрочем, он понимал, что если голос снова появится в эфире, то это произойдет примерно в то же время, потому что каждые сутки его антенна нацеливалась в одном и том же направлении. Теодор не мог представить, чей сигнал может идти из одной и той же точки неба в течение суток, Но если слабая надежда на возобновление сигнала и существовала, то только между четырнадцатью и пятнадцатью часами местного времени. Его сердце чуть не выпрыгнуло, когда без пяти минут два из динамиков послышалось нарастающее по громкости сообщение и испытывает проблемы с двигателем. Пилот и пассажир нуждаются в помощи. «Невероятно!» — воскликнул Теодор и устремился к передатчику. Но после пары повторов все поменялось. И голос, и сообщение. Молодой и счастливый голос сказал, очевидно, без всякой записи. Капитан курьера 619 Джер Брен объявляет о бракосочетании Джера Брена и пассажирки Николетты Делагримальди. Запись об этом событии сделана в бортовом журнале и информация сообщена на всех волнах, предусмотренных законом для таких случаев. «Ура!» — крикнул девичий голос, после чего наступила тишина с каким-то шуршанием. Теодор схватил микрофон и торопливо заговорил. «Алло, корабль «Солнечный заяц», вы слышите меня? Что с вами случилось? Какая помощь нужна? Сообщите свои координаты. Я передам их в службу спасения. Почему вы используете такую странную частоту? Вас, очевидно, никто не слышит, за исключением моего приемника, конечно. На связи Теодор Белл. Конец сообщения». Он опустил микрофон и стал ждать ответа. Прошло минут десять, после чего шуршащая тишина в динамиках была перекрыта тем же самым молодым голосом, изрядно озадаченным. «Мистер Белл, благодарим за предложение, но вы не сможете решить наши проблемы. Капитан солнечного зайца Джер». Вслед раздался голос девушки. «В какой стране вы живете, мистер Белл? Вопрос от пассажирки Николетты». Теодор быстро поднял микрофон к рту и сказал «Алло, Капитан Джер, не сомневайтесь, для вашего спасения будут приняты самые энергичные меры. Береговая охрана вышлет к вам корабль или вертолет. Если надо, подключат и самолеты. Поверьте, вам непременно помогут, так что сообщайте свои координаты. Если вы не знаете их, то оставайтесь на связи, вас запеленгуют. Я собираюсь связаться со службой спасения и передать им ваши радиочастоты. Николетта, я живу в США, в штате Вирджиния, в лесу возле маленького городка с названием «Сенной рынок». «На связи Теодор Белл. Конец сообщения!» Беллу снова пришлось прождать около десяти минут, прежде чем динамик ожил. Но вместо ответа на его запрос раздалось неожиданное. Тот же самый женский голос, который передавал просьбу о помощи, сказал следующее. «Внимание! Обнаружена ракета. Она только что вынырнула из червоточины, которая давно должна уже закрыться, но все еще слабо светится. Девушка, судя по всему, та самая пассажирка Николетта», В ужась воскликнула «Эти гады все-таки нас достали! Когда же закончится этот кошмар?» Из динамика послышался невнятный шум. Там кто-то двигался, быстро и непонятно о чем-то переговариваясь. На Теодора накатило ощущение дежавю. Именно такой переполох он нередко слышал, связываясь по радио с группами, которые попадали в переделку. Тогда он слышал, как солдаты спасали свои жизни, отстреливаясь от невидимых Теодору врагов. Им было не до него, а Теодора терзала чувство своей беспомощности. Отставной майор Белл поднес микрофон к губам и закричал. «Что с вами случилось? Объясните подробно, кто вас преследует? Ребята, я хочу помочь, не бойтесь меня, я уже не могу принимать ваш сигнал, сейчас и вы перестанете меня слышать, следующий сеанс связи будет через 22 часа 49 минут». из динамика в ответ слышалось только обычное космическое шипение. Теодор опустил микрофон, его руки дрожали, и сердце колотилось, как бешеное. Что там случилось? Кто такие Джер и Николетта? Как им помочь? Теодор залпом выпил стакан воды и постарался успокоиться. Были вопросы, на которые можно было попробовать ответить самому. Белл сел за компьютер, У него сохранились записи конца вчерашнего сообщения и сегодняшнего сеанса. Время начала вчерашнего вещания было известно не очень точно, где-то около двух часов дня. Зато конец приема, согласно записи, настал в 15.03. Сегодняшняя передача длилась с 13.55 до 14.56. Самым необычным было то, что сигнал приходил примерно из одного участка неба, из созвездия Ориона. При этом положение источника сигнала слегка смещалось по небу. Что это означало, Теодор не понимал, но решил продолжить исследование. Он стал прослушивать сегодняшнюю запись, усиливая ее тогда, когда из динамиков слышалось не только шуршание. Ему было неясно, почему его собеседники отвечали ему с таким запозданием. В одном месте записи он, остолбенев, разобрал плохо слышимую собственную речь, Конечно, каждый может услышать себя в динамиках, которые расположены возле микрофона собеседника, но самое невероятное заключалось в том, что слова Теодора были произнесены минут на десять раньше. Теодор быстро нашел место на записи, где он произносит эти слова здесь, в своей лесной берлоге. Получалось, что сигнал от Белла шел до Джера и Николеты в течение пяти минут двадцати секунд. А потом такое же количество времени потребовалось, чтобы Белл на земле услышал тихие собственные слова. Это означало только одно. Курьер-солнечный заяц находился от земли на расстоянии, Белл прикинул на бумажке, почти 100 миллионов километров. Фантастика! Если бы кто-то сказал об этом Беллу, то он рассмеялся бы. Но он сам пришел к такому выводу, никто его не подталкивал. Это гигантское расстояние, которое радиоволна преодолевала более пяти минут, объясняло, почему сигнал приходит из одного участка неба. На таком расстоянии угловые смещения даже очень быстрых объектов малы. Смещение? Тут было осенило. Может, изменение времени сеанса на семь минут и означает это самое угловое смещение из-за движения? «Но тогда...» Теодор стал покрывать листок вычислениями и снова поразился. Такое угловое смещение объекта, находящегося на столь огромном расстоянии, означало, что он движется с поперечной скоростью около 1300 км в секунду. А если у корабля Джера и Николетты была еще и продольная скорость, что вполне логично, раз они летят к Земле, то полная скорость их корабля должна быть еще больше. Белл воскликнул. «Она в сотни раз выше, чем у земных ракет!» Все это выглядело чистой научной фантастикой. Откуда взялись эти дети в далеком космосе? Почему они говорят по-английски с таким странным акцентом, которого бывший майор Белл никогда не слышал за всю свою историю армейской службы? Этой ночью в ожидании нового дня и нового сеанса связи Теодор плохо спал. Ему снова приснился кошмар про неудачное боевое дежурство возле рации и про свою беспомощность. Наконец Белл дождался нового сеанса связи. Он снова настал раньше ожидаемого, сместившись уже почти на девять минут. «Значит, скорость источника сигнала заметно выросла», — мелькнула мысль в голове Белла, когда он услышал голос Джера. Теодора Цепенев, Выслушал рассказ о том, что джеры и Николетто прибыли из 23 века на корабле с гравитационным двигателем, который подчинен на скорую руку Джером, что за ними гонится пиратская торпеда с термоядерной боеголовкой, и что через неделю на Землю обрушится космическая гора в полкилометра, настанет холод и голод, и сотни миллионов землян умрут, может и сам Теодор и даже его сыновья. Эта история выглядела совершенно фантастической, и ни один здравомыслящий человек в нее не поверил бы, но... Это невероятное сообщение логично объясняло сразу все загадочные факты. Запаздывание сигналов на пять минут, примерное постоянство положения источника сигнала на небе и одновременно небольшое смещение времени сеанса связи и даже странный акцент беглого английского у собеседников. Когда Белл услышал про план Джера и Николетте о спасении земли ценой собственной жизни, то пришел в ужас. Ведь они были детьми, а не солдатами. Им было по шестнадцать лет. Как можно требовать от подростков такого самопожертвования? Белл, выслушав длинное сообщение от штурмана Н, и понимая, что сейчас связь прекратится, крикнул в микрофон. «Ваше сообщение получил! Я... Я подумаю, что можно сделать!» Сразу после сеанса все еще взбудораженный Теодор Белл сделал несколько звонков, а потом переоделся в свой единственный костюм, сел в старенький пикап и отправился на восток. В сорока милях ходу располагалась столичная цивилизация – Белый дом, Капитолий и Пентагон, где у него нашелся один старый приятель. «Здравствуй, Дик», – сказал Белл и пожал протянутую пухловатую руку сослуживца по Вестпойнту, который не ушел в отставку. а упорно продвигался по службе и уже дорос до полковника, хотя в своё время отставал от более успешных и прытких однокашников, включая и самого Теодора. «Спасибо, что нашёл время меня выслушать. У меня есть важная информация, которая имеет прямое отношение к национальной безопасности». Полковник Дик Фишер насторожился и даже отставил кружку с кофе, которую до этого цепко держал в левой руке. Видимо, чтобы кружка не мешала думать. Я получил информацию о том, что к Земле летит каменный астероид диаметром в 540 метров. Его падение вызовет ужасные последствия, и надо сделать всё, чтобы предотвратить эту катастрофу. Известно, куда упадёт этот... астероид. На территорию России, в районе Южного Урала. Может, не всё так плохо? — ухмыльнулся Дик Фишер. — Пусть у русских об этом астероиде голова болит. «Астероид уничтожит хранилище ядерных отходов возле Чилья... Чилабинска, и радиоактивное облако накроет Америку через два-три дня». «Вот это нехорошо», — сказал полковник Фишер. «Кроме того, астероид вызовет запыление атмосферы, после чего последуют сто лет неурожаев, голода и войн». «Совсем плохо», — покачал головой Дик Фишер. «А откуда такая точность предсказаний?» «Долго объяснять». «Пока просто поверь, это достоверная информация». «А когда ждать прилёта этого астероида?» — сказал полковник, потянувшийся к кружке с кофе. «Пятнадцатого февраля. Через неделю». «Ну ты даёшь», — сказал полковник и снова крепко вцепился в кружку. «Даже если это всё и правда, то осталось просто наблюдать шоу со стороны. Времени на какие-то важные решения не осталось. Но можно успеть прикупить консервов». Эта мысль вызвала морщину на лбу Фишера. «Нельзя сидеть ничего не делая, надо что-то предпринять!» Теодор встал и нервно заходил по кабинету. «Но что именно?» — поднял брови полковник. «Разве что спасателей подготовить? Но даже для такого мероприятия у нас спросят, откуда информация? Что ты им скажешь?» Теодор остановился и решился рассказать Дику все. «У меня есть небольшой радиотелескоп». который я использую для ловли разных космических шумов. Это с его помощью я получил передачу из космоса. Там, на неисправном корабле, летят двое молодых людей. Они попали к нам из 23 века через пространственно-временную червоточину возле Юпитера. Это они сообщили мне точные координаты астероида, поэтому их информацию можно будет проверить». Полковник слушал, вытрощив глаза и забыв про кофе. «Пришельцы из будущего?» «На космическом корабле?» «Они готовы пожертвовать собой, чтобы взорвать этот астероид, но я считаю, что мы должны сами что-то сделать для своего спасения!» Тут полковник Фишер захохотал во весь голос. Он смеялся не меньше минуты, после чего перешел на какое-то бульканье, через которое с усилием прорывались короткие куски фраз. «Чертяка, Тедди, как ты меня разыграл! Все-таки я помню тебя большим умником, поэтому так легко поверил тебе вначале. Уф, давно я так не смеялся!» был подошел к столу, оперся на него и, глядя прямо в слезящиеся от смеха глазки полковника Фишера, медленно и четко сказал. «Я не шучу и не разыгрываю. Я говорю совершенно серьёзно. Ты меня знаешь достаточно, чтобы понимать, что я слов на ветер не бросаю и к глупым шуткам не склонен». «Раньше, да, за тобой такого не водилось», подтвердил полковник, вытирая несвежей бумажной салфеткой глаза. «Но с нашей последней встречи прошло... Сколько? Пять? Даже шесть лет. Кто знает, каким ты стал?» Теодор Белл выпрямился. «Все, что я прошу, устрои мне встречу с каким-нибудь высоким начальником. Я покажу все материалы и доказательства». «Чтобы я устроил встречу по обсуждению прилета космических пришельцев из будущего», замахал руками полковник Фишер. «Стать посмешищем и распрощаться с авторитетом и карьерой?» «Речь идет о жизнях десятков миллионов американцев, если уж ты русские трупы в расчет не берешь», зарычал Теодор, теряющий терпение. Фишер встал с кресла, осторожно держа дистанцию и стол между собой и гостем, и сказал, «Извини, мне нужно бежать на важное совещание. Вот тебе пропуск на выход». Полковник Фишер протянул своему старому однокашнику Беллу подписанную бумажку и вдруг засиял от удовольствия, вспомнив что-то. В этот уикенд я буду пить пиво с нашими старыми друзьями, которые тебя хорошо помнят. Боже мой! Вот они удивятся, когда я расскажу, что ко мне приходил известный умник Белл и нёс ахинею про путешественников во времени и про спасение Земли. Они обмочатся от смеха. Белл едва сдержался, чтобы не врезать по этой масляной роже. Он с омерзением плюнул и вышел из кабинета полковника Фишера. Направляясь к выходу из самого большого здания в мире, он хмуро пытался сообразить, что еще можно предпринять, чтобы спасти Джера и Николетту. Насколько он помнил, знакомых в Пентагоне у него больше не было. «Что же делать?»